Дот нравилась эта песенка. Она даже мысленно напела несколько первых строчек, пока сновала между гостями, заполнившими зал. Пожалуй, человек тридцать будет, если не больше. Этот парадный зал всегда ей очень нравился. Натертый до блеска паркет из темного дерева, огромная люстра на потолке, струящийся сверху свет, от которого все вокруг искрится и играет. На стенах огромное живописное полотно, в основном портреты военных. Кто-то горделиво восседает верхом на лошади, кто-то позирует со вскинутой вверх саблей или шпагой. Удивительно, сколько народу набилось сюда сегодня. Однако, несмотря на шум, разговор и негромкий смех, раздающийся то в одном углу комнаты, то в другом, превалирует другой звук, забивая все остальные шумы, непрерывное звяканье бокалов и фужеров. Впрочем, Дотли боятся шума. У них дома на викториан террас «Тоже никогда не бывает тихо. Мама, она, отец, младшая сестренка. Вечно на полную мощность орет радио, постоянно стучат посудой на кухне, чайник свистит во все горло, вода льется из крана. А еще ворох вопросов и наставлений, которые тоже поминутно раздаются...» Громовыми голосами и так сыплются тебе на голову, пока родители носятся вверх-вниз по лестнице. «Чай есть? Ступай, сам завари. Где мои чистые рубашки? В висят». И какая в самом деле разница, что человек, до которого ты пытаешься докричаться, находится в этот момент на другом этаже? Разве это мешает ее родным задать любой интересующий их вопрос? «Пожалуйста, угощайтесь. Фаршированные яйца». Дот максимально убавила громкость собственного голоса, пустив в ход самые мягкие и вкрадчивые интонации. Все, как учила ее мама. Мужчина с шикарными усами, в военно-морской форме, украшенной золотыми эполетами, буквально накинулся на поднос. Дот молча наблюдала за тем, как он сгреб с подноса не менее полудюжины крохотных фаршированных половинок и тут же отправил их себе в рот. «Манеры так себе подумала она. Зато есть все основания сказать маме, что ее стряпня пришлась гостям по вкусу. Нет, спасибо, милочка, мне не надо». Жена обжора нетерпеливо взмахнула ручкой, обтянутой белой перчаткой. «Напрасно отказалась. У бедняжки такой худосочный вид. Пожалуй, вот ей-то полдюжины фаршированных яиц. Самое то. Тощее, А жуть, просто светится». Пёстрое шёлковое платье с рукавами летучая мышь болтается на ней, словно на вешалке. А вот брови дама нарисовала чересчур высоко. Прямо на самый лоб залезли. Уж очень она похожа со своими несуразными бровями на куколку Долли Пэк. Обслужив супружескую пару, Дот двинулась дальше к небольшой группе пожилых мужчин и дам. От всей компании и от каждого по отдельности сильно разила пылью и камабоко. Так у них дома называют пасту из варёной рыбы. «Пожалуйста, фаршированные яйца!» Дот услужливо протянула под нос какому-то ветхому старикану. «Что фаршированное?» — взвизгнул он в ответ. Дот слегка прикусила губу, чтобы не расхохотаться вслух. «Какое счастье, что в эту минуту рядом с ней нет Барбары!» «То-то было бы смеху!» «От такой сценки ведь можно насмеяться до слез!» Дот слегка откашлялась и проговорила еще ласковее, словно обращалась к ребенку. «Пожалуйста, угощайтесь фаршированные яйца». «Пальцы? А что с моими пальцами?» снова громко взвезднул старик. «С вашими пальцами? С ними все в полном порядке, сэр. Просто я предлагаю вам угоститься фаршированными яйцами!» На сей раз она повысила свой голос почти до максимума, стараясь четко проговаривать каждое слово, несмотря на душивший ее смех. «Боюсь, мне уже ничего не поможет», — жалобно захныкал старикашка. «Я ведь потерял брата на войне». «Право же, мне очень жаль», — сразу посерьезнела Дот. Но все же, подхватив со стола еще один поднос, ткнула его гостю почти под самый нос. «Тогда попробуйте вот это». «А что это?» — повелся гость на ее ласковый голос. «Это конопе, сэр». «Конопля?» Дот почувствовала, как ее плечи начинают сотрясаться от смеха. Еще мгновение, и она взорвется от хохота, который уже не в силах сдерживать. «Простите, сэр, но я на минутку отлучусь», — пробормотала она и ринулась на выход, чтобы немного отдышаться на кухне и привести себя в порядок. Зато, снова вернувшись в зал, она не заметила, что прямо у дверей ее караулит еще один любитель фаршированных яиц, тоже в военной форме, но уже цвета хаки. Вместе с подносом, уставленным закусками, она со всего размаха налетела прямо на него. Смешно, но если бы только смешно. Поднос со свежей порцией канапе фаршированных яиц выскользнул из рук и опрокинулся военному на китель. На груди несчастной жертвы столкновения сразу же образовалась своеобразная манишка из майонеза и яиц. Половинка яйца зацепилась за одну из надраенных до блеска медных пуговиц, украшающих китель спереди, и повисла на ней дополнительным украшением. Сотворив все беды, которые только можно, серебряный поднос со страшным грохотом рухнул на пол. Доты и военный, почти инстинктивно не сговариваясь, одновременно нагнулись, чтобы подхватить с пола этот длосчастный поднос, и со всего размаха стукнулись лбами – Удар был такой силой, что Дот отлетела на пару шагов в сторону, упала на пол и понеслась, словно на крыльях по натертому до блеска паркету, совершенно забыв о мужчине, который растерянно потирал лоб рукой, перемазанный майонезом. У Дот все поплыло перед глазами. Уши заложило ватой, откуда-то издалека до нее долетали испуганные крики. «О, нет, только не это!» «Надо же, какая неприятность!» «Итак, тридцать гостей, принадлежащих к самым-самым сливкам лондонского общества, только что стали свидетелями ее вселенского позора». Лежа на спине, она растерянно уставилась на потолок, впервые заметив, что он весь от края и до края расписан прекраснейшими фресками – «Надо же, какая красота! По углам пузатенькие херувимчики играют на арфах и лютнях, по центру золотой стол, заставленный вазами с фруктами и графинами с вином, а над столом, среди пушистых облаков, виден лик самого Господа. Бог изображен с большой окладистой бородой, он широко распростер руки в обе стороны, словно желая заключить в свои объятия всех гостей, толпящихся внизу». Солнечные лучи пробиваются сквозь облака, отбрасывая золотистые отсветы на его лик. Фреска завораживала и не отпускала от себя, но Дот оторвалась от созерцания живописи и перевела глаза вниз. Над нею склонились десятки лиц и та самая дама с кукольным личиком в стиле Долли Пек, и все эти леди и джентльмены, пропахшие пылью и рыбной пастой. И в этот момент кто-то раздвинул толпу зевак, и шагнул к ней, протянув обе руки. Потом Дот почувствовала, как этот кто-то, очень осторожно и бережно, пытается поставить ее на ноги. Как только она поднялась с пола, ее внимание сразу же привлек тот господин в военной форме, который стал случайной жертвой столкновения с подносом. Дот от страха закусила нижнюю губу. «Боже, что она натворила! Мама с ума сойдет, когда увидит все это безобразие!» Она молча глянула на своего спасителя. Одно резкое движение, и колени моментально обмякли. Ее повело в сторону. Этот человек стоял рядом с ней так близко, что его дыхание попадало ей в горло, и он был черным. Она безмолвно уставилась на негра, все еще державшего ее за обе руки. И в тот же момент ее охватило смешанное чувство, в котором переплелись страх и любопытство. Она еще никогда не лицезрела негра в такой близости от себя, и уж тем более никогда не держалась ни с кем из них за руки. Но что ее поразило, так это то, какое у него необыкновенно красивое лицо у этого негра. Пожалуй, подобного красавца она еще не встречала в своей жизни. Оказывается, это тот парень, который играл на рояле. «С вами все в порядке?» — спросил он у нее глубоким волнующим голосом, таким сладостным, каким бывает на вкус горячий шоколад. Вот только с акцентом она не разобралась. Вроде бы американский, а вроде бы нет. Его огромные глаза, окаймленные густыми, загибающимися вверх ресницами, были такими темными, что зрачки сливались с роговицей, и трудно было понять, где грань перехода от одного к другому. «Все хорошо, все отлично, я в полном порядке, а вы...» Пролепетала она растерянно, пожалев в глубине души, что не накрасила губы ярче. «О, со мной все тоже в полном порядке. В конце концов, это же не меня отправили в нокдаун». Вроде уже взрослый мужчина, а повел себя... «Думаете, гости все видели?» — Дот слабо улыбнулась. Пианист молча обозрел месиво из яиц майонеза, которое красовалось на полу, потом перевел глаза на публику, сгрудившуюся возле них, и флегматично обронил — «Не думаю, что кто-то зафиксировал сам факт столкновения». Дот слегка надул щеки, набрав в рот побольше воздуха, а потом силой вытолкнула его наружу и стала расправлять свой передник. «Мама меня точно убьет». «Ну, на работе всякое может случиться, с кем не бывает». «Да, но почему-то это всякое обязательно случается именно со мною. Пойду наводить порядок». Присев на корточке, она принялась собирать с пола разбросанные половинки яиц, сгребая их в кучу рукой, перемазанной майонезом и начинкой. Салфетка, которой изначально был застелен под нос, теперь вполне сгодилась для половой тряпки. Покончив с уборкой, Дот поднялась на ноги, держа перед собой поднос со с останками того, что еще совсем недавно называлось форшированными яйцами. На какое-то мгновение она замешкалась в явной растерянности, с видом человека, не знающего, что ему делать дальше. Пианист молча взял из ее рук поднос и поставил его на небольшой приставной столик у двери. «Пожалуй, вам надо глотнуть немного свежего воздуха. Сильно ушиблись головой». Немного стукнулась, кивнула Дот. «Но мне надо на кухню забрать валаваны». Она махнула рукой в сторону двери. «Какие еще валаваны? Уверен, гости не умрут с голоду, если вы подадите их пятью минутами позже». Дот безвольно последовала за парнем сквозь жужжащую толпу в сторону террасы. Холодный январский воздух обжег лицо. Ночное небо было безоблачно чистым и все сплошь усыпано крупными яркими звездами. «Какая прекрасная ночь!» — восторженно выдохнула Дот, уставившись в небо. «Да, удивительная ночь!» — согласился пианист и окинул ее пристальным взглядом, особо отметив белоснежную кожу на шее, выступавшей из воротничка блузки. Дот присела на нижнюю ступеньку широченной лестницы, которая вела из главной бальной залы прямо в сад, обнесенный со всех сторон высокой каменной стеной. Она нащупала пальцами длинную дорожку на своих новеньких черных чулках. «Совсем ведь недавно приобрела. Вот уж не повезло, так не повезло». В полном изнеможении Дот откинулась на узорчатое железное перило, которое протянулось вдоль всей лестницы и погрузилась в молчание, тяжело вдыхая грудью слегка влажный воздух. Пианист замер на пару ступенек выше. Он стоял и смотрел на нее сверху вниз, засунув руки в карманы брюк. Рост у него средний, прикинула Дот, стройный, сложен атлетически». Впервые за весь вечер Дот обратила внимание на то, что ноги его обуты в туфли со шнуровкой, так называемые Оксфорды. Саржевые брюки цвета хаки с наутюженными стрелками, кремовая рубашка на пуговицах, узкий вязаный галстук под свитером из джерси в крупную резинку и тоже цвета хаки. «Вы похожи на солдата, которого отпустили в увольнение». «Вполне возможно, так оно и есть». Дот недоверчиво фыркнула. «Трудно представить себе солдата в увольнении, допоздна музицирующего за роялем. У этих парней совсем другие забавы. Им бы побузить где-нибудь, потолкаться у стойки бара, а тут концертный рояль. Вы прекрасно играли, очень здорово, честно. Между прочим, я очень люблю эту песню». «И я тоже». Он широко улыбнулся, обнажив два ряда сверкающих белоснежных зубов, прямо как у какой-нибудь голливудской кинозвезды. «Давно играете на фортепиано?» «Да, сколько себя помню. Наверное, с двух лет. Вначале мне давали уроки, потом я немного научился и принялся играть уже самостоятельно. Правда, практики мне явно не хватает, но вы же понимаете». Он мысленно представил себе огромный концертный рояль цвета слоновой кости, стоявший в холле родительского дома в имении Жасмин Хаус. «Да уж». В детстве у него всегда находились веские предлоги и отговорки, чтобы лишний раз увильнуть от занятий музыкой. «Так у вас там, откуда вы приехали сюда, даже есть пианино?» Парень в недоумении уставился на дот. «Но, насколько мне известно, пианино есть везде, или я ошибаюсь?» «Наверное, вы правы, просто я никогда об этом не задумывалась, и уж точно представить себе не могла, что пианино есть даже в Африке». «Там же такая грязюка в этих джунглях. И сыро. Инструмент ведь может испортиться, правда ведь?» Пианист прижал к рту пальцы рук. «Видно, чтобы не расхохотаться или чтобы ненароком не сказануть что-то саркастическое. Впрочем, его часто принимают за выходцы из Африки». «Конечно, вы абсолютно правы. От сырости любой инструмент может легко испортиться». Но, насколько мне известно по рассказам осведомленных людей, в Африке все же имеется несколько роялей. Один или два точно сказать не могу. Сам я не из тех мест. Так вы не из Африки? Нет. Надо же, забавно. Дот сконфуженно умолкла. Интересно, а где еще могут жить негры? Но ничего путного по этому поводу в голову не приходило, а потому она снова перевела разговор на музыку. Когда-то мне тоже очень хотелось научиться играть на каком-нибудь инструменте, ведь это же так здорово. Можешь в любой момент, когда захочешь, сесть и наиграть любимую мелодию, вот как вы. Вы говорите таким тоном, как будто время уже ушло, и вам поздно учиться. Но учиться никогда не поздно. Вы вполне можете начать обучаться игре на фортепиано прямо сейчас. Да вы шутите. К тому же у меня и способностей никаких нет». Вы только взгляните на свои руки, какие у вас длинные тонкие пальцы». Дот потянулась к пианисту и, взяв его за руку, извлекла ее из кармана брюк. Этот неожиданный физический контакт застал врасплох их обоих, и они замерли, наслаждаясь приятным мгновением, которое подарило им прикосновение друг к другу. Какое-то время Дот молча разглядывала его ладонь, а потом вдруг резко отпустила руку. Ее поразило, что кожа на ладони была не черной, а бледно-розовой, с темными прожилками, испещряющими всю поверхность ладони. «Получается, что ваши руки с тыльной стороны розовые, да?» Пианист слегка откинул голову и глянул на дот сверху вниз, слегка нахмурившись. «Непонятно, шутит она, издевается над ним или говорит серьезно?» «Получается, что так?» — коротко бросил он. Тогда она протянула ему обе свои руки, словно предлагая заняться разглядыванием уже ее ладоней. «Ну какая из меня пианистка? Честно, взгляните сами. Это же не пальцы, а какие-то сосиски. У вас прекрасные руки и пальцы, что надо. Уверен, из вас получилась бы превосходная пианистка». Он замолчал. «Простите, но я не знаю, как вас зовут. Дот. Дот. Точка, что ли? Прямо настоящая азбука Морзе. Точка, тире, точка». «Именно так. Точка. То есть дот. Это ведь сокращенный вариант имени, так?» «А, тут такая история случилась. Когда я только родилась, папа отправился в муниципалитет регистрировать меня. По случаю такого события он был здорово подмухой. Мама еще лежала в больнице. У него спросили, какое имя родители желают дать своей новорожденной дочери, а он начисто забыл о том, что они с мамой условились назвать меня Дороти в честь самой Дороти Сквайрс, известной нашей певицы. Вот так вот, ни больше, ни меньше. Но так как в тот момент он забыл про все на свете, то назвал другое имя – Доротея. Но, сколько я себя помню, меня всегда звали просто Дот. «Дот и дот, никаких доротей, так что зовите меня дот». Он внимательно оглядел ее лицо. Широкая бесхитростная улыбка, нежная, похожая на персик кожи, легкая россыпь веснушек возле прямого носика. Глаза огромные, широко распахнуты и блестят. Возможно, этот немного неестественный блеск связан с тем, что она все же сильно ударилась головой». А, возможно, тут что-то другое, что-то такое, чего он пока понять не в силах. И все же мне кажется, что вы уже переросли свое имя. И сейчас вы уже не просто Дот, честное слово. Вот возьмем, к примеру, меня. Если бы вы не устроили это представление с подносом, я так бы и сидел в своем углу за роялем и продолжал умирать от скуки, старательно делая вид, что мне очень весело. А тут вы... «Самое яркое событие за весь вечер, а ведь еще вся ночь впереди». Ха, так я вам и поверила. Там же в зале куча всяких важных господ, а тут я. Здрасте вам. Самое яркое событие вечера». «Именно так оно и есть, вы правы». Парень почти незаметно подмигнул ей. «Так, с моим именем мы разобрались. А как зовут вас?» «Сол. Это сокращенный вариант от Соломон. Как видите, на момент моей регистрации...» Мой отец тоже здорово был подмухой. Повезло же вам. А что означает имя Соломон? Оно означает вестник мира. Вот как растерянно обронила Дот, чувствуя неприятную пустоту в желудке, как это у нее всегда бывало, когда ей приходилось общаться с более умными и более образованными людьми. Оказывается, у каждого имени есть свое значение, а она обо всем этом и понятия не имеет. Получается, что я никто иной, как самый настоящий посланец мира. А вам нравится ходить в увольнительную? Сол рассмеялся. Забавная вы. А чем же еще вы занимаетесь, помимо того, что изредка лежите на полу среди фаршированных яиц? Вот этим-то я как раз очень редко занимаюсь, это правда. Дело в том, что моя мама работает здесь поварихой. Иногда она берет меня с собой на подработку, когда им нужна официантка для проведения какого-нибудь мероприятия. Платят хорошо, а деньги-то не лишние. Хотя, будь моя воля, я бы этим не стала заниматься. Толкайся среди гостей, угождая всяким идиотам, выделывайся перед ними, а они тебе слова доброго в ответ не скажут, надутые индюки. Вот моя мама, она же работает как вол. а ведь ей никто даже простого спасибо не сказал, не говоря уже о чем-то другом. Но кто мы для них? Дот издала хрипловатый смешок. «А уж сегодняшние гости, одно старье — Действительно, с такими можно умереть от скуки. А с ними еще куча всяких нахлебников, падких до да выпивки за чужой счет. Вроде какая-то важная семейка заселилась в квартиру этажом выше, но квартира — это очень мягко сказано. Там такие шикарные апартаменты, настоящий дворец, и везде такая роскошь. Но вы понимаете, о чем я. Ковры толстенные на полу, пушистые полотенца в ванной, кипы книг повсюду. Только кто их будет читать? Они ведь подеи читать-то не умеют, ни образования, ни воспитания. Тише, тише, Соло опасливо огляделся по сторонам. И что? Здесь всегда бывает такая публика? Поверьте мне на слово, всегда. Все эти званные обеды и ужины вынырнут, бог весть откуда, чтобы покрасоваться, один вечер на людях, пофорсить перед другими, а потом снова возвращаются к своей унылой и ничем не примечательной жизни. Серость одна». «Вот она, вся изнанка моей работы здесь. Хотите, верьте, хотите, нет. Та еще работенка, доложу я вам». Что-то она заболталась, спохватилась дот. Понесло ее явно не туда и не в ту сторону. Но парень так доброжелательно улыбается. У него такое открытое лицо. Словом, все располагает к откровенности. «А почему бы и нет?» И она закончила. «Отвечаю на ваш вопрос. Чем я еще занимаюсь?» «Докладываю». «Три дня в неделю я работаю в универмаге «Селфриджес» в отделе галантереи, и мне ужасно нравится моя работа». «В самом деле, а почему она вам так нравится? А вы хоть раз бывали в «Селфриджес»?» Сол покачал головою. «Видели бы вы, какой наш универмаг красивый. Здание такое величественное, а ему уже больше пятидесяти лет, между прочим. Но внутри все самое модерновое, самое лучшее». Мне особенно нравится отдел тканей. Как было бы здорово, если бы в один прекрасный день у меня появились вещи, сшитые из таких красивых тканей. Впрочем, и просто наблюдать за тем, как продавцы ловко орудуют сотнями рулонов тканей, которые доставили сюда из всех уголков мира, видеть, как мелькают в их руках тысячи самых разнообразных оттенков тканей и всех наименований, тут тебе и хлопок, и бархат, и твит, это тоже завораживающее зрелище». В этом отделе можно встретить столько интересных людей: модельеры, покупатели, которые пришли сюда, уже имея в голове точный фасон того, что они хотят. Иногда они озвучивают просто великолепные идеи. А девушки, которые собираются замуж, они готовы часами перебирать кружево на подвенечное платье, разглядывают ткань на свет, сравнивают машинный гипюр с кружевом ручной работы, ищут нужный им рисунок. Как мне хочется когда-нибудь тоже заняться моделированием одежды. Хотя бы своей собственной. Придумывать всякие интересные фасоны для повседневных платьев, для нарядов на выход. Дот прикусила губу. Разболталась все же. Ведь она еще никогда ни с кем не делилась своими заветными планами. Ни одна живая душа на свете не знает, о чем она мечтает. Здорово она все же шандарахнулась башкой. Вот ведь как язык развязался. С нетерпением буду ждать, когда в продаже появится эксклюзивная вещи от самой Доротеи. А, да это так, болтовня одна, пустые фантазии, словом, глупости все это. Зато сейчас мне уже точно пора на кухню».